Глава двадцать девятая. Человек, сотворивший себя. С помощью шерифа округа Риверсайт, который прислал им патрульную машину и своего помощника в качестве водителя, Шарп и Пик к половине пятого дня во вторник вернулись в Палм-Спрингс и сняли два номера в отеле на Палм-Каньон-Драйв. Шарп позвонил Нельсону Госсеру, дежурившему в доме Эрика Либана в Палм-Спрингс. Госсер привез им халаты, отнес их одежду в срочную стирку и чистку и доставил две порции жареного цыпленка по кентукски, шинкованной капустой и жареной картошкой и бисквиты. Пока Шарп и Пик пропадали у озера Эрохетт, Обнаружился «Мерседес 560» с одной спущенной шиной. Его нашли за пустующим домом в нескольких кварталах от «Палмканьон-Драйв». Также удалось проследить, что шедвой взял на прокат голубой «Форд» в прокатном пункте в аэропорту. Разумеется, пользы от этих сведений никакой не было. Шарп позвонил в аэропорт и поговорил с пилотом вертолета. Ремонт уже почти закончился. Через час его заправят, и он будет в полном распоряжении заместителя директора. Отказавшись от жареной картошки, которая, по его мнению, приводит к сердечным заболеваниям, и от капусты, которая вредна после апреля, Шарп снял с цыпленка хрустящую кожу и жир и съел только мясо одновременно обзванивая своих подчиненных, оставшихся в лаборатории Гени плана в Риверсайде и других местах в округе Ориндж. В деле было занято более 60 агентов. Со всеми он не мог переговорить, но, связавшись с шестью, получил достаточно четкую картину того, как шло расследование. А оно зашло в тупик. Куча вопросов и никаких ответов. Где Эрик Либбен? Где Бен Шедвей? Почему в домике над озером Эрохет вместе с Шедвеем не было миссис Либбен? Куда она уехала? Где она сейчас? Есть ли опасность, что в руки миссис Либбен и Шедвея могут попасть доказательства, с помощью которых они сумеют раскрыть тайну проекта ОАЛДКАРТ? При таком количестве срочных, требующих ответа вопросов, и после унизительно неудачной поездки к озеру Эррохет, любой человек потерял бы аппетит. Но Энсон Шарп успешно разделался с цыпленком и бисквитами. Учитывая, что он рисковал всем своим будущим, практически подчинив цели бюро, В этом деле своему личному стремлению отомстить Бену Шедвею можно было предположить, что вряд ли он сможет лечь и заснуть, как невинный младенец. Но, снимая покрывало с огромной кровати в мотеле, Шарп знал, что бессонница ему не грозит. Он всегда умел засыпать мгновенно, вне зависимости от обстоятельств. Стоило ему только положить голову на подушку. Ведь он был человеком чья единственная страсть он сам. Его преданность распространялась только на него самого, его интересовало только то, что касалось его лично. Поэтому забота о самом себе, хорошая еда, сон, поддержание формы, приличный внешний вид была главной жизненной целью. Кроме того, будучи искренне уверенным в своей исключительности, считая себя баловнем судьбы, Он никогда не расстраивался из-за неудач, так как был убежден, что невезение и разочарование — вещи приходящие, несущественные отклонения на пути к величию и признанию, ведь его путь не может не быть гладким. Прежде чем залечь, Шарп отправил Нельсона Госсера с указаниями к Пику, затем дал распоряжение коммутатору мотеля не беспокоить его звонками задернул шторы, снял халат, взбил подушку и растянулся на кровати. Уставившись в потолок, он вспомнил о Шедвее и рассмеялся. Бедняга Шедвей, наверное, удивляется, каким образом человек, попавший под трибунал и с позором выгнанный из морской пехоты, смог стать агентом Бюро по оборонной безопасности. В этом-то и состоял главный недостаток милейшего агента, наивняги Бена. Он всегда исходил из ложной посылки, что какое-то поведение морально, а какое-то аморально, что за добрые дела людям воздается, во всяком случае, в конечном счете, тогда как злые деяния несут несчастье на головы виновных. Но Энсон Шарп знал, что нет абстрактной справедливости что возмездие от других нужно бояться, только если ты позволишь им отомстить, и что альтруизм и честность вовсе не награждаются автоматически. Он знал, что моральность и аморальность — понятия бессмысленные. В жизни ты выбираешь не между добром и злом, а между тем, что тебе выгодно и что нет. И только придурок будет делать то что ему невыно или что более выгодно другому чем ему самому заботиться надо только о себе дорогому и единственным и любые решения и действия на пользу самому себе есть добро а остальные все пропади пропадом поскольку в своих действиях он руководствовался столь удобной философии Ему почти ничего не стоило убрать из своего послужного списка упоминания о позорном увольнении. Здорово помогли ему в этом начинании знания компьютеров и их возможностей, а также всеобщее к ним доверие. Во Вьетнаме Шарпу удалось украсть огромное количество товаров, поступающих в столовые, потому что его подельник капрал Юджин Делметт был оператором компьютеров в офисе дивизионного начальника тыла. С помощью компьютера они могли точно проследить за движением товаров внутри системы и выбрать наиболее удачное время и место для их перехвата. Позже Делмату иногда удавалось стереть всякое упоминание об этом грузе из памяти компьютера. Затем, опять же, с помощью компьютера он умудрялся передать ничего не подозревающим служащим, указание уничтожить все документы, относящиеся к этому грузу, так что никто не мог доказать факт кражи, потому что никто не мог доказать, что вообще было что красть. Казалось, в этом прекрасном новом мире бюрократов и современной техники ничто не является реальным, если существование его не подтверждено бесконечными бумагами и компьютерными данными. Система работала идеально, пока Бен не начал разнюхивать что и как. С позором отправленный в Штаты, Шарп не отчаялся, потому что увез с собой вдохновляющее знание чудесной способности компьютеров переделывать отчеты и переписывать историю. Он знал, что компьютер способен и обелить его репутацию. Полгода он ходил на курсы компьютерного программирования, работал денно и ночно, пожертвовав всем остальным, и в итоге стал не только первоклассным оператором, но и выдающимся и умным компьютерным мошенником. А то были времена, когда о компьютерном мошенничестве еще и не слыхали. Он нашел себе работу, Воксельбайн плейсмент. Агентстве по найму рабочей силы достаточно большом, чтобы им требовался оператор компьютеров, но слишком незначительным, чтобы волноваться по поводу вреда, который может нанести их имиджу прием на работу человека с запятнанной репутацией. Им было достаточно, что у него нет гражданского уголовного прошлого и есть высокая квалификация это происходило еще до того как все сошли с ума из за компьютеров и многочисленные организации принялись рыскать в поисках высококвалифицированных специалистов оксельбайн имела прямую связь с главным компьютером в трв самой крупной фирме по исследованию кредитов местные национальное агентство занимающиеся кредитами пользовались компьютерными данными ТРВ. Оксельбайн платила ТРВ за данные лиц, обращавшихся в агентство за работой, и когда имелась такая возможность, продавала ТРВ информацию, которой там не было. В дополнение к своей обычной работе Шарп тайком прощупывал компьютер ТРВ, пытаясь разгадать их систему кодирования. Он долго действовал методом ТИКа, который так широко будет использоваться компьютерными жуликами лет через 10, хотя в его время этот процесс был куда медленнее, потому что и сами компьютеры были более медленными. Но в то же время действовать было легче, потому что мало кто тогда признавал необходимость компьютерной безопасности. Обнаружив, наконец, свое собственное досье, Шарп изменил позорное увольнение на почетное, приписал себе некоторые заслуги, повысил себя из сержантов в лейтенанты и убрал из своей биографии всякие не слишком симпатичные вещи. Затем он велел компьютеру ТРВ отдать распоряжение об уничтожении существующего в компании досье распечатки и заменить его новым, составленным на основании новых компьютерных данных. Не имея больше нужды оглядываться на позорную запись в своем досье, Шарп нашел новую работу в «General Dynamics» крупной фирме-подрядчике, работающей на оборону. Будучи простым клерком и не нуждаясь в допуске, он избежал тщательной проверки со стороны ФБР, которая имела выход в главное компьютерное Министерство обороны и запросто могло выяснить его настоящую армейскую биографию. Используя связи компьютеров своей организации с теми самыми компьютерами в Министерстве обороны, Шарпу удалось добраться до компьютерных досье отдела кадров морской пехоты и подредактировать свое досье, так же, как и в ТРВ. А дальше проще простого. Компьютер отдела кадров отдает распоряжение уничтожить досье распечатку и заменить его на новое, уточненное и дополненное. ФБР вело свой собственный учет лиц, замешанных в уголовной деятельности во время военной службы. Оно использовало эти данные для перепроверки подозреваемых в гражданских уголовных делах, а также для проверки лиц, назначаемых на федеральные посты и нуждающихся в допуске. Шарп пошел на риск и дал распоряжение компьютеру в отделе кадров, послать копию его нового досье в ФБР с пометкой, что старое является неточным, левитническим и требует немедленного уничтожения. В те дни, когда мало кто слышал о компьютерных жуликах и не понимал, насколько уязвимы электронные данные, люди доверяли компьютерам. Шарп был почти на сто процентов уверен, что его Афера удастся. Несколько месяцев спустя он обратился в Бюро по оборонной безопасности с просьбой предоставить ему работу в их учебном центре и стал ждать, удались ли его компьютерные махинации или нет. Они удались. Он был принят в Бюро после детальной и успешной проверки в ФБР. С той поры он с упорством настоящего властолюбца и хитростью врожденного Макеавелли начал свое стремительное восхождение по служебной лестнице. Кстати сказать, он снова использовал компьютер для улучшения своего послужного списка уже в самом бюро, добавив туда сфабрикованные рекомендации и благодарности за особые заслуги от имени старших офицеров, погибших при исполнении служебных заданий или умерших своей смертью и не имеющих таким образом возможности опротестовать эти запоздалые восхваления. Шарп решил, что разоблачить его может только горстка людей, когда-то служивших с ним вместе во Вьетнаме и принимавших участие в трибунале. Поэтому, начав работать в бюро, Он попытался выяснить, что с ними стало. Трое погибли во Вьетнаме после того, как Шарпа оттуда выпроводили. Еще один был убит при плохо продуманной попытке Джимми Картера вызволить заложников в Иране. Один умер своей смертью. Еще одному прострелили голову в тинике штат Нью-Джерси, где он открыл, уйдя в отставку, круглосуточно работающий магазин в каковом его и угораздило оказаться в тот момент, когда обкурившийся подросток решил совершить вооруженное ограбление. И, наконец, трое из тех, кто мог бы разоблачить Шарпа и уничтожить его, вернулись в Вашингтон, где начали работать в Госдепартаменте, ФБР и Министерстве юстиции. Осторожно, но немедля. Боясь, что они обнаружат его в бюро, он организовал убийство всех троих. Все прошло, как по маслу. Из тех, кто о нем знал правду, в живых осталось четверо, включая шедвое. Но никто не занимал важных постов, и шансы, что они обнаружат его в бюро, были невелики. Разумеется, если он сядет в директорское кресло его имя начнет чаще появляться в новостях и может попасться на глаза кому-нибудь вроде Шедвея, который захочет вывести его на чистую воду. Уже довольно долгое время он точно знал, что вся эта четверка должна рано или поздно умереть. Когда Шедвея оказался замешанным в дело Либбана, Шарп воспринял это, как еще один подарок судьбы. Еще одно доказательство, что ему, Шарпу, судьбой предопределено пойти так далеко, как ему захочется. Учитывая собственную автобиографию, Шарп не удивился, узнав, что Эрик Либбен экспериментировал на себе. Другие выражали изумление по поводу наглости Либбена, задумавшего нарушить законы Божьи, и природы, и победить смерть. Но Шарп уже давно понял, что такие абсолютные истины, как правда, добро, зло, справедливость и даже смерть, не являются такими уж абсолютными в наш технологически развитый век. Шарп переделал свою репутацию, манипулируя электронами, а Эрик Либбон попытался превратить себя из трупа в живого человека, манипулируя собственными генами. Так что, с точки зрения Шарпа, это было просто очередное чудо из волшебной шкатулки современной науки. Теперь, растянувшись на кровати в мотеле, Шарп спал сном грешника, который был куда глубже и покойнее, чем сон праведника. Пик какое-то время не мог заснуть. Он не спал сутки, лазил вверх-вниз по горам, сделал два или три потрясающих открытия и еле волочил ноги, когда они, наконец, добрались до Палм-Спрингс. Он слишком устал, чтобы есть цыпленка, доставленного Нельсоном Госсером. Он смертельно устал. Он не мог заснуть. Во-первых, Госсер передал ему что Шарп велел пару часов поспать, а к половине восьмого вечера быть готовым. Два часа. Уж лучше вовсе не ложиться, если так скоро снова вставать. К тому же он так и не нашел решения той моральной дилеммы, которая мучила его весь день. Стать пособником в убийстве по команде Шарпа и преуспеть в карьере за счет продажи своей души, или пристрелить Шарпа, положив таким образом конец своей карьере, и спасти душу. Второе явно было предпочтительнее, если не считать, что в этом случае он сам мог погибнуть. Шарп был умнее и ловчее Пика, и Пик это знал. Он надеялся, заместитель директора Рассердится на него за то, что он не стрелял по Шедвею и вышибет его из этого дела с треском, это, разумеется, не поможет его карьере, но даст возможность разрешить дилемму. Но Шарп крепко держал его в когтях, и Пик вынужден был признать, что легко ему не отделаться. Его больше всего огорчала уверенность, что кто-нибудь поумнее давно бы нашел способ использовать ситуацию себе во благо. Джерри Пик, который никогда не знал своей матери, которого не любил хмурый отец-вдовец и который в школе не пользовался популярностью, потому что был робок и замкнут, Давно мечтал переделать себя из неудачника в победителя, из незаметного человека в легенду. Теперь же, когда пришел его час начать карабкаться вверх, он не знал, что делать с подвернувшейся ему возможностью. Он метался, он ворочался сбоку на бок, он строил планы и придумывал заговоры против Шарпа, которые могли бы привести его к успеху, но все эти планы и заговоры распадались под грузом его собственного недомыслия и наивности. Он так хотел быть Джорджем Смайли, Шерлоком Холмсом или Джеймсом Бондом, но он чувствовал себя скорее котом Сильвестром, который безуспешно пытается поймать и съесть куда более умную птичку Твити. Сон его был полон кошмарами. Он падал то с лестницы, то с крыши, то с дерева, гоняясь за страшенной канарейкой с лицом Энсона Шарпа. Бен потерял много времени, спуская украденную Чеветто в озеро Сильвервуд и пытаясь найти и украсть другую машину. Было бы самоубийством оставлять Чеветто, потому что Шарп знал и марку машины, и номер. Бен, наконец, обнаружил черный Меркурий, припаркованный в начале длинной дорожки, ведущей к озеру, вне пределов видимости его владельца рыболова. Двери оказались запертыми, но стекла приспущены для вентиляции. Бен еще раньше нашел в багажнике Чевета среди огромного количества всякого мусора проволочные плечики для одежды и захватил их с собой на всякий случай. Сейчас он просунул их в окно и открыл дверцу, затем соединил провода зажигания и поехал к шоссе 15. Добарство... Он добрался только без четверти пять и уже пришел к печальному выводу, что догнать Рэйчел ему не удастся. Слишком много времени он потерял из-за шарпа. Когда с помрачневшего неба упали первые капли дождя, Бен осознал, что ливень еще больше задержит его, потому что Мерседес был значительно более послушной машиной, и расстояние между ним и Рэйчел неизбежно увеличится. Поэтому он свернул с основного шоссе и направился в центр Барстоу в поисках телефонной будки, откуда можно будет позвонить Уитни Гэвису в Лас-Вегас. Он расскажет Уитни об Эрике Либене, прячущемся в багажнике машины Рэйчел. Если повезет, Рэйчел вообще не остановится по дороге, не даст Эрику возможности напасть на нее. Так что мертвец останется в багажнике до самого Вегаса. И тогда заранее предупрежденный Уитни сможет высадить всю обойму в багажник, прежде чем Эрик откроет его. И Рэйчел, даже не подозревающая о грозящей ей опасности, будет спасена. всё будет в порядке. Уитни обо всем позаботится. Бен набрал номер, используя кредитную карточку для оплаты, и в 160 километрах от Барстоу, в квартире Уитни, зазвонил телефон. Дождь все никак не мог начаться. Только несколько крупных капель разбились о стекло телефонной будки. Телефон звонил и звонил. Облака, совсем недавно белые, собрались в огромные серо-черные тучи, которые, в свою очередь, сгущались, образуя темные узловатые зловещие массы, несущиеся на большой скорости к юго-востоку. Телефон звонил, звонил и звонил. «Будь дома, черт побери!» — подумал Бен. Но у Итни дома явно не было. От желания Бена тут ничего не зависело. На двадцатом звонке он повесил трубку. Еще какое-то время в отчаянии постоял в телефонной будке, не зная, что делать дальше. Когда-то он был человеком действия и всегда знал, что надо делать в случае кризиса. Но, разочаровавшись в мире, в котором жил, он попытался стать другим человеком, любителем прошлого, собирателем моделей поездов. Он потерпел неудачу, и последние события доказали это как нельзя лучше. Невозможно перестать быть тем, кем ты когда-то был. Ему придется с этим смириться. И еще он думал, что не растерял своих способностей. Но теперь стало ясно, что годы, которые он потратил, изображая другого человека, притупили его реакцию. То, что он не заглянул в багажник Мерседеса, а сейчас впал в отчаяние и не знал, что делать, — доказывало, что он потерял хватку. Черное распухшее небо прорезала яркая молния, но даже этот световой скальпель не вспорол брюхо надвигающейся бури. Бен решил, что ему ничего не остается, как снова пуститься в путь, направляясь в Вегас, и надеяться на лучшее. Хотя на что теперь он мог надеяться? Он может задержаться в бейкере через шестьдесят миль и оттуда снова попытаться дозвониться до Уитни. Может, ему больше повезет? Ему должно повезти. Он открыл дверь телефонной будки и побежал к украденному Меркурию. Снова молния растекла антрацитового цвета неба. Между небом и затаившейся в ожидании землей Прогремела канонада грома, в воздухе запахло озоном. Бен влез в машину, захлопнул дверцу, завел мотор, и тут начался ливень. Небо обрушило на пустыню миллионы тонн воды одним сплошным потоком.